«Постойте, постойте!» — покатила с ласковой улыбкой, смотрит на меня сбоку. Меня раздражает эта его улыбка. «О чем, собственно, звонить командиру бригады?» «Как о чем?» «Нет, вы не горячитесь. Давайте разберемся все же. Что сказать командиру бригады? Что Мезенцев по своим моральным качествам должен не в тылу сидеть, а пройти весь курс наук на передовой?» «Хотя бы, так. Но ведь это вы знаете, каков Мезенцев. Допустим, я догадываюсь. А командиру бригады откуда это знать? Он ни вас, ни Мезенцева в глаза не видел? Что вы ему скажете? Вот если бы вы говорили, что Мезенцев у немцев был, так миллионы людей были в оккупации, причем людей порядочных, и это беда, а не вина их, что он при немцах в оркестре играл? Так крестьянин пахал и сеял, рабочим мастерских работал, не для немцев, чтоб с голоду не умереть. И то, что Мезенцев женился в оккупации и двоих детей произвел, поверьте, это тоже суду не подлежит. Я понимаю, для вас не то главное, что он в оркестре играл, а то, что он по внутренним качествам готов был служить немцам. Но именно это и недоказуемо сейчас, хотя это главное, это его суть. А почему это доказывать надо, когда это и так ясно? Вам же ясно и без доказательств. Покатило улыбается покровительственно. А потому что, руководствуясь одними предположениями, интуицией, мы за здорово живешь, можем и честных людей укатать сколько угодно. Вы поинтересуйтесь, я вас уверяю, мезенцевые справки есть, удостоверяющие, каким было его поведение при немцах. И вообще с внешней стороны у него все обстоит благополучно. Я в этом не сомневаюсь. Вы не заботитесь, как с внешней стороны выглядят ваши поступки. Бросили без спроса плацдарм, приехали доказывать моральную сторону дела. Да если командир бригады узнает такой момент, вам же еще и влетит, а не Мезенцеву. У таких, как он, всегда с внешней стороны все обстоит благополучно. Это уж будьте уверены. «Ну да что? Вы меня лет на двадцать моложе, как раз на те двадцать лет, за которые собственным опытом узнают все это». И он козырнул, прощаясь. «Я тоже козырнул. У меня было такое чувство, словно он смеется надо мной». Как же так? Всем ясно, что Мезенцев — мерзавец, и в то же время по каким-то глупым формальным соображениям ты ничего не можешь с ним сделать. Почему зрячим людям нужно доказывать, что черное — это черное, да еще, выходит, не докажешь, потому что есть справки, удостоверяющие обратное, и умный, порядочный, симпатичный человек словно бы соглашается с этим, говорит, что жизнь есть жизнь, от нее не отмахнешься... Как он не понимает, что эти рассуждения унизительны? Я никогда не соглашусь с этим. Мы не только с фашизмом воюем, мы воюем за то, чтобы уничтожить всякую подлость, чтобы после войны жизнь на земле была человечной, правдивой, честной. И вместе с тем я уже понимал, что командиру бригады действительно невозможно звонить. В личном разговоре я бы убедил его... Человека легко убедить, если смотришь ему в глаза, и ты прав. Но по телефону, когда он, наверное, забыл уже о Мезенцеве, когда все мысли его сейчас сосредоточены вокруг готовящегося немецкого наступления, доводы мои покажутся ему мелкими и даже глупыми какими-то. Кричал, грозился, ты из плацдарма не уйдешь, ты каждый метр исползаешь на животе, а теперь поеду передавать ему приказания и оценка. «Самое интересное, что Мезенцева заберут, но числится он по-прежнему будет за моей батареей, так что на его место даже не пришлют радиста. Я только сейчас это сообразил. Он будет играть на трубе, а оставшиеся бойцы должны воевать за него. И за себя, и за него. Вот если он проштрафится, тогда его обратно сошлют батарею по месту прописки. Но Мезенцев не проштрафится». Разведчики спят, когда я вхожу к ним. Только Шумелин при коптилке пишет письмо крупными буквами, сильно давя на карандаш, так что края бумаги поднялись. Он стал головой под потолок, широкий в костицу тулой, словно огромная тяжесть легла ему на плечи и гнетет. Лицо больного человека, а может, свет такой. Собирайся, со мной пойдешь, говорю я. Он как-то сразу непривычно и жалко переменился в лице, засуетился бестолково. Проснулись разведчики, неодобрительно, молча наблюдает, как собирается Шумилин. Они знали, что на плацдарме мезенцев. Не понимают, почему я вдруг сменяю его, а я не имею права ничего объяснять им. Приказание есть приказание, его не обсуждают. «Товарищ лейтенант, — обратился ко мне Васин, — разрешите пойти вместо Шумилина? Я вас не спрашиваю. Я делал несправедливое дело, знал это и потому раздражался. Но я не знал тогда, отчего так испуганно переменился в лице Шумилин, когда я приказал идти со мной на плацдарм, отчего у него был вид тяжело больного человека. Мне показалось, что он собирается медленно. Я прикрикнул на него». «Долго ты будешь возиться?» Много раз после, когда Шумилина уже не было в живых, я вспоминал, как кричал на него в тот раз, срывая на нем сердце. На безответных людях легко срывать сердце. Я вышел первый при общем молчании. Шумилин за мной. Молча шли мы с ним к берегу, молча сели в лодку, молча гребли на ту сторону». На середине реки что-то сильное и тупо ударило в лодку. Придержав весла, я глянул за борт. Близко на черной воде качалось белое человеческое лицо. Мертвец был в облепившей его гимнастерке, в обмотках, в красноармейских ботинках. Волна терла его о борт, проволакивая мимо. И тут впервые я услышал, что далекий... Все эти дни тревоживший нас артиллерийский гром смолк. Непривычная стояла тишина. Неужели там, севернее, все кончено? Я осторожно отгреб веслом, стараясь не задеть мертвеца, приплывшего оттуда. И некоторое время мы еще видели, как, удаляясь, что-то белеет на воде. Мы высадились на берег, почему-то стараясь не производить шума. Было облачно и темно, особенно в лесу. Только смутно различалась песчаная тропа под ногами. Мы миновали землянку-связистов, в которую попала бомба. Густой, трупный запах стоял в этом месте. Мы прошли, торопясь, задерживая дыхание. И после еще разительнее и чище были запахи леса. Издалека услышали мы глухие шаги многих ног по песку. Они приближались». Сойдя с дороги на всякий случай, мы ждали. Первым, спотыкаясь о корни, шел солдат, бритый, без пилотки, в тяжелых сапогах. Неподпоясанная гимнастерка расстегнулась на полной белой шее, голова склонена к плечу, руки заведены назад. Он шел так, словно его подталкивали в спину. За ним близко прошли два автоматчика, сумрачные, с автоматами в руках. За автоматчиками, тоже без пилотки, спутанные волосы упали на лоб, высокий, бледный, наброшенный на плечи длинной шинели. Придерживая ее руками на груди, мягко ступал по песку Никольский. Он первый увидел меня, улыбнулся, испуганной какой-то жалкой улыбкой, и поторопился пройти. прибавив шаг, прошли автоматчики с автоматами в руках. Я все стоял, ничего не понимая. Потом кинулся за ним. — Никольский, Саша! — Нельзя, товарищ лейтенант. — Не положено. Отгораживая его своими автоматами, говорили конвойные не очень уверенно. А Никольский уходил, не оборачиваясь. Я видел согнутую спину Никольского. Он спешил уйти, как от позора.